Глава 51. Где-то загавкала собака. Ричард со своими спутниками свернули в переулок к дому Андерсонов. Двор по-прежнему был завален досками, стружкой и старыми стульями. В доме не было слышно ни стука молотков, ни голосов. Ричард распахнул ворота и прошел через двор. Тишина. Ричард постучал, но никто не откликнулся. Он открыл двойные двери и позвал. Никакого ответа. «Клайв!» – позвал Ричард снова. «Дарби, Эрлинг, есть кто-нибудь дома?» Старые стулья и инструменты также висели на пыльных стенах, и паутина по-прежнему была вся в опилках. Но вместо аромата пирогов Ричард почувствовал тяжелое зловоние смерти. На стуле, сделанном им самим, сидел Клайв Андерсон. Он был мертв. В объятиях он держал окоченевший труп жены. Ричард застыл. За его спиной жалобно вскрикнула Келлен. Дрефон быстро осмотрел спальни и вернулся, печально качая головой. Ричард стоял, глядя на мертвецов, и представлял себе, как Клайв, зная, что сам умирает, держал в объятиях мертвую Хетти, символ своих надежд, которые унесла смерть. Дрефон взял Ричарда под руку и отвел в сторону. Ричард, тут уже ничего нельзя сделать. Разумнее всего послать за труповозкой. Кэлен, плача уткнулась Ричарду в плечо. Он видел убитые лица Бердины и Райны, видел, как они взялись за руки, чтобы вместе справиться с потрясением. Надина глядела куда-то вдаль, и Ричарду стало ее на мгновение жалко. Они пятеро были вместе. а она одна среди них. К счастью, Дрефен догадался подойти к ней и положить руку ей на плечо. В комнате звенела болезненная тишина. Спускаясь по лестнице, Ричард прижимал к себе Кэлин. Только когда они достигли мастерской, он смог сделать вдох. Зловоние наверху не давало ему дышать. В эту минуту в дверь вошел Эрлинг и остановился, увидев шестерых людей в мастерской. «Прости, Эрлинг», — сказал Ричард. «Мы не хотели вторгаться в ваш дом. Мы хотели проверить. Мы хотели...» Эрлинг отрешенно кивнул. «Мой мальчик умер. И эти Я должен был выйти. Я не мог вынести их в одиночку. Мы немедленно пошлем телегу. На соседней улице я видел патруль. Я пришлю солдат, они помогут. Эрлинг снова кивнул. Это очень любезно с вашей стороны. А остальные, они... Глаза Эрлинга были красными и опухшими. Моя жена, дочь, сын и его жена Дарби и маленькая Лили все умерли. По щеке его скатилась слеза. Бет, она поправилась. Она выздоровела, моя Бет. Я не мог о ней позаботиться. Я только что отвез ее к сестре Хетти. У них дома пока все здоровы. Ричард осторожно сжал его локоть. Мне очень жаль. Добрые духи, я сожалею. Эрлинг смотрел в пространство. Спасибо. Он откашлялся. Я жил долго, но не думал, что переживу молодых. Духи были несправедливы. Я понимаю, сказал Ричард. Но сейчас они обрели покой. Мы все уйдем туда рано или поздно. Вы опять будете вместе». Выйдя в переулок, они остановились, чтобы все обсудить. Райна, сказал Ричард, — «пожалуйста, сходи туда, где мы видели патруль. Скажи, пусть немедленно идут сюда. Надо убрать трупы из дома». «Конечно», — ответила она и умчалась. Черные волосы развивались за ней. «Я не знаю, что делать», – прошептал Ричард. «Чем можно помочь человеку, который только что потерял всю свою семью? Всех, кого он любил? Я чувствовал себя дураком. Я не знал, что ему сказать». Дрефон сжал плечо Ричарда. «Ты сказал правильные вещи, Ричард». «Он нашел утешение в твоих словах», – добавила Надина. «Это было все, что ты мог сделать». «Все, что я мог сделать», — повторил Ричард, глядя в сторону. Кэлен погладила его по спине. Бердина коснулась его плеча. Он взял их за руки, и так они стояли, разделив это горе. Ричард нетерпеливо шагал из стороны в сторону. райны не возвращалась. Солнце почти село. Во дворец они бы вернулись уже затемно, Но Ричард чувствовал себя обязанным дождаться солдат, которые вынесут из дома Эрлинга его мертвых сына и невестку. Это было самое меньшее, что он мог сделать для старика. Кэлен и Бердина стояли рядышком, прислонившись к стене дома. Дрефон, сцепив руки за спиной, прохаживался вдоль переулка, погруженный в свои мысли. Надина перешла на другую сторону и стояла там в одиночестве. Ричард думал о храме ветров. о магии, украденной по приказу Джегана и о том, как все это остановить. Когда он вспоминал взгляд Тристана Башкара, устремленный на Келлен, у него вскипала кровь. Внезапно Ричард остановился. Надина была у него за спиной. У него возникло странное ощущение. Волосы на затылке зашевелились. Поворачиваясь, он услышал тягучий свист. Мир замедлился. Звуки плыли. Воздух стал вдруг таким же плотным, как грязь. Люди казались неподвижными статуями. Время принадлежало ему. Он протянул руку. В жуткой тишине он слышал пение перьев и шипение наконечника. Время принадлежало ему. Надина мигнула. Казалось, движение ее век длится целую вечность. Он сжал пальцы. Со звонким хлопком мир вернулся к прежнему состоянию. В кулаке Ричард держал арбалетную стрелу. Наконечник был не более чем в трех дюймах от круглых глаз Надины. Доля секунды, и стрела убила бы ее. Эта доля секунды была часом для Ричарда. — Ричард! — Надина задыхалась. — Как ты поймал эту стрелу? У меня просто мурашки по телу. Надеюсь, ты понимаешь, что я не жалуюсь, поспешно добавила она. Дрефон стоял рядом, и глаза его были такие же круглые, как у Надины. Как ты это сделал? прошептал он. Я волшебник, помните, сказал Ричард, и повернулся в том направлении, откуда прилетела стрела. Ему показалось, что он заметил движение. Кэлен обняла дрожащую Надину. Все хорошо? Надина кивнула. и с опозданием испуганно вскрикнула. Кэлен крепче обняла ее. Глаза Ричарда ухватили движение за домами, как его кулак ухватил стрелу в воздухе. Он побежал. Бердина рванулась за ним. Ричард на бегу повернулся к ней. «Найди солдат! Пусть оцепят здесь все! Пусть поймают его!» Бердина свернула, а Ричард побежал дальше. Его переполнял гнев. Кто-то пытался убить Надину. В эту минуту она была для него не женщиной, которую ведьма подослала, чтобы разлучить его с Келлен, а просто старая подруга, девушка, с которой он вырос. Магическая ярость затопила его. Мелькали дома. Собаки лаяли ему вслед. Люди шарахались в обе стороны от него. Какая-то женщина с криком прижалась к стене. Ричард перепрыгнул через низкий забор, в прыжке выхватив меч. Воздух наполнился чистым звоном стали. Он перекатился и поднялся на ноги, держа меч обеими руками, и увидел перед собой козу. Арбалет валялся на земле между дощатым забором и стойлом. Ричард огляделся. На веревках сушились простыни и рубашки. На балконе стояла женщина в синем платке. Ричард убрал меч в ножны и сложил ладони рупором. «Вы не видели здесь мужчину?» — крикнул он женщине. Женщина показала направо. «Я видела, как кто-то побежал туда!» — крикнула она в ответ. Ричард помчался направо. Выбежав из переулка на улицу, он посмотрел в обе стороны и схватил за руку проходящую мимо девушку. Отсюда выбежал человек. В какую сторону он побежал? В испуге она попыталась вырваться, другой рукой придерживая шляпку. «Тут всюду люди! Кто именно?» Ричард отпустил ее. Слева по улице зеленщик поднимал опрокинутую тележку. Ричард подбежал к нему. «Как он выглядел? Мужчина, который здесь пробежал, как он выглядел?» Зеленщик поправил широкополую шляпу. «Не знаю. Он набежал сзади и опрокинул мою тележку. Я видел только его спину, когда он побежал вон туда», — он показал рукой. Ричард снова пустился бегом. Старая часть города представляла собой сплошной лабиринт улиц, улочек и тупичков. Ричард мог ориентироваться только по отблеску солнца на западе. Впрочем, человек, которого он преследовал, вряд ли бежал в определенном направлении. Он, вероятно, просто бежал, чтобы удрать. Ричард наткнулся на тхарианский патруль. Прежде чем солдаты успели ему адсультовать, он спросил. «Мужчина здесь пробегал?» Мы никого не видели. А как он выглядит? Не знаю. Он выстрелил в нас из арбалета и убежал. Его нужно найти. Рассыпьтесь и начинайте искать. Прежде чем они выполнили приказ, к Ричарду подбежала Райна. Она привела с собой еще пятьдесят солдат. Вы видели, куда он побежал? Спросила она, задыхаясь от бега. Нет, я потерял его след. Давайте все разделитесь по два человека и найдите его. Магистр Рал, сказал сержант, который командовал патрулем. Тот, кто хочет скрыться, не будет бежать. Этим он только привлечет к себе внимание. Если у него есть хоть капля ума, он свернет за ближайший угол и спокойно пойдет, как все. Сержант обвел рукой улицу в доказательство своих слов. По улице шло множество людей, и каждый мог быть тем, кого Ричард преследовал. Намекните хотя бы, как выглядит этот убийца.